Глава 6 Дезертир с поля боя. Никак не могу понять, почему немецкая лапта не признана одним из олимпийских видов спорта. Может быть, даже самым главным видом спорта на Олимпийских играх. Уинстон Найлс Румфорд. От армейского лагеря до космодрома, где базировался штурмовой космический флот, Был переход длиной в шесть миль, и маршрут проходил через северо-западную окраину Фебы, единственного города планеты марс Население Фебы в период рассвета согласно данным карманной истории Марса, уинстона Найлса Румфорда, составляло восемьдесят семь тысяч. Все постройки и все до единого люди в Фебе были подчинены военным целям. Массы рабочих управлялись точно так же, как солдаты, при помощи вживленных в мозг антенн. Рота «Дедька» в составе своего полка проходила походным маршем через северо-западную окраину Фебы по дороге на космодром. Солдат больше не нужно было заставлять двигаться и соблюдать строй при помощи антенн. Ими уже владела военная горячка. Они маршировались с песней. Их ботинки с железными подковками гулко грохотали по железной мостовой, они пели кровожадную песню. ужас, горе и невзгоды, адь 2 3 адь. Мы несём земным народом, адь 2 3 адь. Дей и ломай дави круши, адь 2 3 адь. Не оставим ни души! Ать, два-три! Ать, крик! Два-три! Ать, кровь! Два-три! Ать, смерть! Два-три! Ать, гр Заводы в Фебе продолжали работать в полную мощность. На улицах не было зевак, некому было смотреть на распевающих героев. Окна вспыхивали неровным светом, когда ослепительные факелы внутри разгорались и гасли. Дверные проемы изрыгали брызющие искрами, смешанные с дымом желтое пламя, когда расплавленный металл лился в формы. Виск и скрежет машин врывались в звуки военного марша. Над городом на бреющем полете проходили три летающие тарелки. Голубые разведчики снежным нежным, баюкающим жужжанием, похожим на пение музыкальной юлы. Казалось, что они поют «Прости, прощай», улетая по касательной, а круглая поверхность Марса уходила из-под них, удалялась. Не успела Синичка хвостиком дернуть, они уж мерцали в беспредельном пространстве. «Ужас, горе и невзгоды!» — пели солдаты. Но один солдат только шевелил губами, не издавая ни звука. Это был дедёк. Дедёк шагал в первые шеренги предпоследней колонны своей рот Босс маршировал за ним в затылок. И дедьку казалось, что взгляд Босса сжёт ему шею. Кроме того, бозы и дедёк были превращены... В подобии сиамских близнецов, потому что несли на плечах ствол шестидюймового осадного миномета. — Кровь, два, три, ать! — орали солдаты. — Смерть, два, три, ать! Гроб! — Дедёк, дружище! — сказал босс. — Что, дружище? — рассеянно откликнулся Дедёк. В путанице солдатского обмундирования он прятал гранату на взводе. Он же выдернул щеку, чтобы граната взорвалась через три секунды. Дядьку было достаточно разжать руку. — Я нам с тобой обеспечил хорошее местечко, дружище, — сказал босс. — Старина, босс, он ж не забудет своего напарника. — А, дружище, точно дружище, — сказал дядюк. Босс так все подстроил, что они с детьком должны были оказаться на борту флагманского космического корабля во время вторжения на Землю. Флагманский корабль, хотя именно для него по прихоти судьбы и предназначался ствол осадного миномета, был, по сути дела, не военным кораблем. Он был рассчитан всего на двух пассажиров, а остальная емкость была заполнена сладостями, спортивными товарами магнитофонными кассетами, мясными консервами, настольными играми, ды шариками, безалкогольными напитками, библиями, бумагой для заметок, парикмахерскими наборами, гладильными досками и прочими припасами для поддержания силы духа.